Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. «Витя, тебе стыдно? Ты офицер!» Машлаевский нырнул в туман. «Вымышленно самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть виноват, гувернера-наследника, мсье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях,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 «Ура! Ура! Ура!» Трижды в грохоте пронеслось по столовой. Василиса вскочил внизу в холодном поту. Сосна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну. «Боже мой! Бо! Бо!» Бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку. «Что же это такое? Три часа ночи!» Завопил плача Василиса, адресуясь к черному потолку. «Я жаловаться, наконец, буду!» Ванда захныкала и вдруг...